Глава восьмая Интерлюдия первая Вечерний сумрак медленно окутывал стены старинного монастыря, затерявшегося в густых лесах Подмосковья, вдали от суетной и шумной столицы, где кипели страсти и вершились судьбы империи. В одной из келий, скупо освещенной лишь колеблющимся пламенем одинокой восковой свечи, За простым дубовым столом сидел митрополит Стефан Еворский, местоблюститель патриаршего престола. Лицо его, сборожденное глубокими морщинами, хранило печать многолетних дум. Он только что закончил вечернюю молитву и теперь, погруженный в свои мысли, перебирал четки. Тихий стук в дверь нарушил устоявшуюся тишину. «Войдите!» чуть усталым голосом произнес митрополит, не оборачиваясь. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура человека среднего роста, одетого в добротный неброский кафтан темного сукна, какой обычно носили зажиточные купцы или приказчики. Цепкий, изучающий взгляд гостя, да едва уловимый иностранный акцент, с которым он произнес приветствие, выдавали в нем человека не того круга, за который он себя пытался выдать. «Благословите, отче святый!» — проговорил гость, склоняя голову и делая вид, что ищет руку митрополита для благословения, хотя сам не сделал и шагу вперед. «Купец Эрик Андерсон из Стокгольма по торговым делам в ваших краях оказался. Да вот, прослышав о вашей мудрости и благочестии, осмелился просить... Краткой аудиенции. Стефан Еворский медленно поднял голову. Он изучал пришедшего. Митрополит не протянул руки для лабзани, Лишь указал на простую деревянную скамью у стены. — Садись, купец, коль пришел. Какие такие дела торговые привели тебя из Стокгольма в сию обитель? да еще и в столь поздний час. Не иначе как о спасении души радеешь. Митрополит сомневался, что швед был православной веры, поэтому не придал значения его словам. Купец усмехнулся одними уголками губ, присаживаясь на краешек скамьи. Он не стал долго ходить вокруг да около, перейдя почти сразу к сути своего визита. «Радею, отче, и о душе, и о благополучии земель, где вера Христова еще крепка», — начал он вкрадчивым голосом. «Доходят до нас в землях лютеранских слухи тревожные о том, что творится ныне в державе русской, о том, как государь ваш, Петр Алексеевич, вознамерился старые порядки порушить, обычаи искоренить» а вместе с ними веру православную подменить какими-то заморскими выдумками. Еворский молча слушал с непроницаемым выражением лица. Лишь пальцы чуть крепче сжали деревянные бусины четок. Он прекрасно понимал, куда клонит этот купец и чьи уши торчат за его велеречивыми сетованиями. «А пуще всего», — продолжал гость — внимательно следя за реакцией митрополита. Смущают умы православных те машины диковинные, что мастерит по царскому указу некий капитан Смирнов. Огонь, что от него исходит. Гром невиданный. Не отлукавывали все это, отче? Не сам ли антихрист нашептывает ему эти чертежи богомерзкие? дабы соблазнить и покупить души христианские. Ибо сказано ведь, по плодам их узнаете их. А какие плоды от этих орудий, кроме смерти, до разрушения? Эрик Андерсон сделал небольшую паузу, а затем, понизив голос до заговорщицкого шепота, перешел к самому главному. Есть люди... Отче Святый, и у нас, и в других землях европейских, что с тревогой взирают на сие новшество. Эти люди готовы оказать помощь тем, кто не устрашится встать на защиту истинной веры, кто осмелится возвысить свой голос против этого безумия, помощь и советам, и... Тут он сделал еще одну многозначительную паузу. И средствами немалыми, ибо борьба за дело Божие требует молитвы, твердой руки, а также злата, дабы собрать под свои знамена верных сынов церкви, организовать сопротивление этому натиску безбожному. Предложение было сделано. Завуалированная правда. Деньги и поддержка в обмен на противодействие царским реформам и, в первую очередь, деятельности Смирнова, чьи изобретения, очевидно, вызывали серьезную обеспокоенность у тех, кто послал этого купца. Стефан Еворский долго молчал. После разговора со Смирновым в присутствии государя Досановников Митрополит не мог отогнать чувство неправильности. Смирнов его смущал своей образованностью, а это неправильно. Не мог простой мастеровой иметь такую речь. Свеча на столе потрескивала. Наконец он поднял глаза на своего визитера. В его взгляде не было неуверенности. «Лукаво говоришь, гость незваный!» произнес он строго. «Искушаешь? Я змей в Эдемском саду. Да только забыл ты, с кем речь ведешь. Я митрополит церкви русской православной, и служу я Богу единому, да государю своему, помазаннику божьему, каким бы он ни был», мысленно добавил Еворский. А дела державные и пути господни не тебе и на верцу судить. Да, есть в реформах государевых то, что смущает мой пасторский дух, есть то, о чем болит душа моя. Я о капитане Смирнове и о его машинах я свое слово еще скажу. Но скажу его здесь, на земле русской. «Открыто и по совести своей!» «А вы, господа, шведы!» Он сделал ударение на последнем слове, давая понять, что не обманулся личиной купца. «Привыкли чужими руками жар загребать!» «Не выйдет!» «Церковь русская сильна своим духом и верой народа своего, и не нуждается она помощи тех, кто веками точил зуб на Русь святую и только и ждет, как бы посеять смуту да раздор в нашем доме. Так что ступай с миром, купец, да передай своим хозяевам, что митрополит Стефан Еворский родиной не торгует и совестью своей не поступится. Сами разберемся, где правда — А где Кривда? Без ваших добрых советов и удиных сребреников. Лицо Эрика Андерсона исказилось. Маска благодушного торговца на миг слетела. Он явно не ожидал такого прямого и жесткого отпора от человека, которого его хозяева, по-видимому, считали потенциальным союзником, недовольным царской политикой. Улыбка на его губах – сменилась ледяной гримасой. «Зря вы так, ваше высокопреосвященство!» произнес он, поднимаясь со скамьи. Его голос потерял вкратчивость, в нем зазвучала неприкрытая угроза. «Очень зря! Отказ от столь щедрого предложения может иметь весьма печальные последствия для тех, кто вам дорог. Ибо пути Господни неисповедимы, А пути тех, кто служит интересам короны шведской, бывают порой весьма извилистые и опасны для строптивцев. И поверьте, найдутся в вашей пастве и другие, более сговорчивые и дальновидные пастыри, которые оценят нашу помощь по достоинству. Не вы первый, не вы последний, кто пожалеет о своей гордыне. Он резко развернулся и, не прощаясь, вышел из кели, оставив за собой тяжелый, гнетущий воздух. Дверь тихонько скрипнула и захлопнулась. Митрополит Стефан Еворский остался один. Он хотел бы сообщить царю о том, что вокруг церкви бродит пришлый со злыми намерениями. Но тут же одернул себя. Петр слишком сильно давит на церковь лишил ее многих возможностей, поэтому нет у митрополита надежды на государя. Он медленно опустился на колени перед небольшим аналоем с иконами и долго истово молился о России, о царе, о своей пастве, о том, чтобы Господь дал ему силы выстоять в грядущих испытаниях. Угроза, прозвучавшая из уст шведского лазутчика, была серьезной. Враг хитер, коварен и не остановится ни перед чем. И намек на то, что среди духовенства уже есть те, кто готов пойти на сделку с врагом, болью отозвался в его сердце. Борьба предстояла нелегкая с теми, кто готов был продать веру и отечество за заморское золото. Интерлюдия вторая В небольшом, жарко натопленном кабинете недостроенного дворца, пропахшим табачным дымом и воском от бесчисленных свечей, нервно расхаживал сам государь Петр Алексеевич. Его высокий рост и широкие плечи, казалось, едва умещались в скромных по сравнению с европейскими монархами покоях. Перед ним у стола, заваленного картами и бумагами, с присущей ему долей развязности — Стоял Александр Данилович Меньшиков, светлейший князь, правая рука и ближайший сподвижник царя. Только что закончилось обсуждение идей капитана Смирнова. Восторги поутихли, и теперь разговор принял куда более серьезный и тревожный оборот. Брюс Яков Велимович только что покинул кабинет, оставив после себя ворох донесений от своих языков из шведского стана. Лицо Петра было хмурым, темнее осенней тучи. Он резко остановился перед Меншиковым, скрестив руки на груди. «Слишком быстро, Данилыч! Ох, слишком быстро они наши секреты пронюхивают!» Прошипел он с плохо скрываемым раздражением. «Одно дело когда идеи общие, что у всех на виду, о тех же маневрах, аль при осадах подсмотреть можно, а тут детали такие, которые мне-то этот Смирнов, чертяка головастый, не сразу все выкладывает, все какими-то своими опытами прикрывается. Петр подошел к столу, ткнул загрубевшим от работы на верфях пальцем в карту Германландии в точку, обозначавшую скромное имение Игнатовское, недавно пожалованное Смирнову. «Вот здесь», — продолжал он, сверля Меншикова тяжелым взглядом. «Он свои опыты ставит. Тайные, заметь, опыты. Об этом месте, Данилыч, знал только я, он сам, ну и Яков Велимович, которому я строжайше приказал обеспечить... Этому его огороду такую охрану, Чтоб мышь не проскочила. А теперь что выходит? Шведы-супостаты. Будто чертежи оттуда прямиком получают. Как есть получают. Иначе откуда им знать про тот же порох, Про который и мы это с тобой Только на днях толком услыхали. Меньшиков, всегда остро чувствовавший Малейшие изменения в настроении государя, и, умевший держать нос по ветру, внутренне напрягся. Он прекрасно понимал, что царский гнев, если его вовремя не направить в нужное русло, может обрушиться на любого. Подозрение в государственной измене, да еще и в столь щекотливом деле, касающемся новейших военных разработок, могло стоить головы. Он сделанным удивлением вскинул брови. «Помилуй, государь! «Да как же это возможно?» — Возмущенно воскликнул он. «Уж не Яков Левелимович того промах дал? А люди его подкачали. Хотя, казалось бы, человек он бывалый. В таких делах толк знает». Пётр отмахнулся, снова заходив по комнате. «Брюс тут ни при чем, не темни». Он за Смирнова головой отвечает. «Да и предан мне, как пёс». Тут другое, Данилыч, глубже. Мы и шамбарная завелась. И сидит она, видать, где-то совсем рядом. Иначе как объяснить, что такие тайны, к которым доступ имеют единицы, так легко уплывают к врагу? Меньшиков нервно повел плечами. Рядом, в самом сердце, могло означать кого угодно из тех, кто имел честь находиться в ближнем кругу царя. И его, Меньшикова, в первую очередь. Он решил сыграть на опережение, попытавшись выведать у Петра больше подробностей, чтобы понять, насколько серьезна ситуация и не грозит ли она лично ему. «Так что ж там такого сокровенного в этом Игнатовском, ваше величество, коль уж такие страсти кипят?» — спросил он самым невинным видом. — Какие такие опыты капитан Смирнов ставит, что они шведу поперек горла встали? Может, репу какую диковинную выводит? Альтабак особо ядрёный, что вражеским солдатам головы дурманит? Пётр остановился, метнул на Меншикова подозрительный взгляд. — Когда придёт время, узнаешь — «Главное сейчас эту мышь найти и хвост ей прищемить, да так, чтоб другим неповадно было. А то все наши победы могут прахом пойти из-за одного паршивого предателя». В этот самый момент дверь тихонько приоткрылась, и в щель просунулась румяная, улыбающаяся физиономия Марты Скавронской, или, как ее все чаще называли при дворе, Екатерины. Она была на сносях, ее округлившийся живот уже не скрывала просторная домашняя одежда. В руках она держала запотевший кувшин с квасом. — Простите, Петр Алексеевич, Александр Данилович! — мягким певучим голосом проговорила она, входя в комнату. — Душно тут у вас. Запарились, поди, отдел государственных. Вот, принесла вам кваску холодненького, домашнего. Разговор мгновенно оборвался. Лицо Петра при виде Марты заметно смягчилось. Он подошел к ней, осторожно взял из ее рук кувшин. «Спасибо, Катенька, спасибо, моя голубушка!» Проговорил он с непривычной для него нежностью. Как раз вовремя, а то и впрямь. Голова что-то разболелась от этих дум тяжелых. Меньшиков... Воспользовавшись моментом, отвесил Марте преувеличенно-галантный поклон. В его взгляде, провожавшем ее округлую фигуру, промелькнуло что-то задумчивое. Ему не нравилась эта ситуация. Беременная фаворитка, имеющая на царя все большее влияние, новый фактор в сложной придворной игре, которой нельзя было сбрасывать со счетов. Пока Петр с видимым удовольствием пил квас и что-то тихо говорил Марте, Меньшиков стоял чуть поодаль, задумчиво поглаживая свой подбородок. Его мысли были не только о государственной измене. Тайна Игнатовского, ревниво оберегаемая царем, будоражила его воображение. Что если там Смирнов действительно создает нечто такое, что может дать России невиданное могущество? И как бы ему, Меньшикову, приобщиться к этому нечто, а то и возглавить процесс, отодвинув в сторону и Брюса, и самого Смирнова? Вопросы эти требовали немедленного ответа, и светлейший князь уже начал прикидывать в уме возможные ходы. Тайна Игнатовского, внезапно ставшая предметом царских подозрений, обещала превратиться в интригующий узел в паутине Петровских времен. Интерлюдия третья. В просторном, обшитом темным дубом кабинете королевского дворца в Стокгольме царила деловая атмосфера. За массивным столом, заваленным картами театра военных действий и депешами из действующей армии, восседал первый министр Его Величества Карла XII, Граф Карл Пипер, человек уже не молодой, с ясным проницательным взглядом и твердой рукой, он нес на своих плечах всю тяжесть управления государством, пока молодой король гонялся за военной славой по просторам Европы. Рядом с ним, склонившись над разложенными чертежами, сидел Кристофер Польхем, знаменитый шведский инженер, изобретатель ассессор Бергс-коллеги. Человек, чьи познания в горном деле, металлургии и механике были известны далеко за пределами Швеции. Он как раз докладывал первому министру о ходе работ по освоению и внедрению некоторых русских новинок, сведения о которых с таким трудом и риском добывались шведской разведкой. «Производство новых ручных гранат, ваше сиятельство», — говорил Польхим аккуратно протирая стекла своих очков замшевой тряпочкой. Обходится казне, прямо скажем, недешево. Особенно много хлопот доставляет изготовление запалов, требующих ювелирной точности и особых материалов. Однако же их эффективность, как показали последние полигонные испытания, превосходит все наши самые смелые ожидания. Одна такая граната — брошенная умелой рукой в плотные ряды неприятельской пехоты, способна наделать такого шороху, что... В общем, это оружие, ваше сиятельство, способно коренным образом изменить тактику пехотного боя, дав нашим солдатам неоспоримое преимущество. Граф Пипер, внимательно слушавший инженера, удовлетворенно качнул головой. Его тонкие губы тронула едва заметная улыбка. Швеция, несмотря на все свои металлургические достижения и военную мощь, в последнее время все чаще сталкивалась с неожиданными и неприятными сюрпризами со стороны русских, которые, казалось, начали стремительно сокращать технологическое отставание. И любая возможность перехватить инициативу, получить новое, более совершенное оружие — Была для него навес золота. В этот момент дверь кабинета без стука отворилась, и на пороге появился граф Арвид Горн, высокий, подтянутый, с холодными, все замечающими глазами. Горн был одной из самых влиятельных и неоднозначных фигур при шведском дворе. Известный своим острым умом, прагматизмом, а также обширнейшими связями как внутри страны, так и за ее пределами, Он курировал многие деликатные вопросы, включая и деятельность шведской разведки. В руках он держал увесистую папку с документами. «Свежая почта от наших друзей из Москвы, господа!» С легкой, чуть ироничной усмешкой произнес Горн, проходя к столу и небрежно бросая папку перед Пипером. «И весьма, надо сказать, любопытная». Касается их нового чудо-оружия, которое они, похоже, уже успели окрестить Смирновкой по имени своего новоявленного прожектера, капитана Смирнова. Он выдержал небольшую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Пипер и Польхим тут же забыли о гранатах. Их взгляды с нескрываемым интересом устремились на папку. «Здесь», — продолжил Горн, — постукивая пальцем по кожаному переплету. «Описание принципа действия и наши эскизы. Похоже, их капитан Смирнов действительно не зря свой хлеб ест и царскую милость снискал. Судя по всему, это оружие, если оно будет доведено до ума и поставлено на поток, может доставить нам немало хлопот». Он раскрыл папку И на стол легли несколько листов, исписанных мелким убористым почерком, с приложенными к ним схематичными рисунками каких-то деталей и механизмов. Польхем, забыв о своем обычном спокойствии, буквально выхватил один из листов и, водрузив очки на нос, впился в него взглядом. Глаза его загорелись профессиональным азартом. Пипер тоже внимательно изучал бумаги, Его лицо становилось все серьезнее. Наши лазутчики, невозмутимо продолжал Горн, наблюдая за реакцией коллег, сообщают, что русские пока испытывают серьезные трудности с производством качественной оружейной стали для этих своих смирновок. Их железо, даже самое лучшее, не выдерживает нагрузок от нового пороха которые, к слову, они тоже пытаются варить по какой-то своей никому неведомой технологии. Стволы у них то раздувает, то рвет на части. Да и сам порох, по слухам, крайне нестабильный и опасен в обращении. Но сам принцип, господа, сам принцип этого ружья с его скорострельностью и стрельбой без демаскирующего дыма Он, черт побери, хорош, дьявольски хорош. Если мы, используя наши передовые металлургические мощности, наши знания, сможем воспроизвести, а еще и улучшить эту смирновку, устранив ее болезни, это даст нам ключ к победе в этой затянувшейся войне. Граф Горн сделал еще одну паузу, обводя присутствующих своим испытывающим взглядом. Затем, с едва заметной улыбкой, он добавил, обращаясь непосредственно к Пиперу. «Моя доверенная особа в Петербурге, через которую к нам и поступают эти бесценные сведения, она весьма умна, предприимчива, и, смею вас заверить, является истинной патриоткой шведской короны». «Женский ум, знаете ли, ваше сиятельство, порой бывает куда острее и изворотливее мужского, особенно когда речь заходит о таких деликатных делах, как добывание чужих секретов из-под самого носа у противника. И она, я уверен, еще не раз порадует нас ценными дарами». В его голосе прозвучал тонкий, Едва уловимый намек, который не ускользнул от внимания первого министра. Женщина. Шпионка при русском дворе. Граф Пипер задумчиво побарабанил пальцами по столу. Русские преподнесли им очередной неприятный сюрприз. От того, насколько быстро и эффективно шведская наука и промышленность смогут отреагировать на этот вызов, зависело... Судьба всей войны. Гонка вооружений выходила на опасный виток.